Глава 12 В Ханаге я задержался на несколько часов. Зашел в местную библиотеку, больше напоминавшую книжный магазин. Ничего полезного по лору игры там не обнаружилось, зато было полно всякого ширпотреба, модного в реале и рассчитанного на тех игроков, кто только по фану отыгрывает виртуальную жизнь. Я также посетил гильдию картографов и за довольно скромную сумму я перенес на свою карту примерно пятую часть исследованной Авроры. Все, что бета-тестеры успели нарыть на данный момент. В итоге, правда, ничего нового о тумане или о том, где селились первые племена, я так и не узнал. По моим прикидкам, Ахира должна была оказаться достаточно крупным городом. Раз уж там присутствовали проклятые гвардейцы, то были и жрецы, которые наложили это проклятие, а значит, и храм умелся. Этот вопрос я решил сразу прояснить. Поэтому прежде чем отправляться на поиски Ахиры, навестил служителей разных культов Ханаге. Пришлось понервничать. Я вздрагивал и отскакивал от любого свечения на храмовой площади, но все же нашел подходящего NPC. Молодого жреца ввели в игру, чтобы встречать новичков, желающих разобраться в особенностях местного пантеона. Жрец заговорил со мной и долго не умолкал, а мне казалось, что я снова под каким-то воздействием. Веки налились тяжестью, я зевнул, общий смысл услышанного от меня ускользал, хотя слова и были знакомыми. В логах при этом ничего не менялось, и система не истерила, только обновлялся дневник Ортейла. Не уснуть мне помогли методы, известные со времен учебы в Таламусе. Я потер виски, растянул веки, похлопал себя по щекам и ненадолго вернул-таки концентрацию. Очень вовремя. Жрец как раз сообщал о местоположении главных храмов каждого божества. Мне подошел один. Он был посвящен Чантику, богине вулканов. Точных координат, конечно же, не имелось, но этот храм был единственным в том районе, где я собирался искать Ахиру. К тому же действующий вулкан обещал послужить хорошим дополнительным ориентиром. Уж его-то я разглядеть смогу, каким бы сильным ни был туман. Поблагодарив жреца, я передал крупное пожертвование Чантику. Получил защиту от огня на сутки и отправился искать нормальные магазины. Брал все, что казалось хоть немного полезным, даже если проверить сразу было нельзя. Денег хватало, каждый кристалл из моих запасов уходил по бешеному курсу. Результат был предсказуем. Целый ворох покупок. Связка факелов, горящих синим огнем, чтобы отпугивать монстров. Пончо с вышитыми символами, скрывающие владельца от туманных тварей и освещенную жрецом какого-то божества, Центеотле, если я правильно запомнил. Склянки с жидкостью, которая должна была сработать как живая вода и отпугнуть нечисть. Запас еды. Амулет, защищающий от божественной магии. На него я всерьез рассчитывал, потому что он соответствовал описанию в дневнике Артейла Завоевателя, хорошо разбиравшегося в местной религии. Чтобы все это утащить, пришлось купить вьючное животное. Я бы предпочел боевого, мощного скакуна, но лошади и другие ездовые петы в ханаге пока отсутствовали, и очередь на них распределял легион. Так что я купил ламу, лохматую и капризную. Она была лишь второго уровня, но на вид старовато. Надменно косила глазом, медленно пережевывая какую-то колючку. Оседлать доходягу я даже не пытался. Сложил все покупки в седельные сумки и двинулся в сторону границы с туманом. Прежде чем выйти из города, спрятался в переулке и проглотил астральную многоножку. Слежки за собой я не чувствовал, но это не значило, что ее не было. Ни хранителям, ни легиону я свои планы раскрывать не планировал, поэтому решил приготовить для них обманку. Постоял чуть-чуть, подождал, пока призрачная проекция меня и ламы обретет форму и вернется обратно к рынку успокоил перепуганную животину и покинул с ней город. Шли какое-то время без происшествий. Лама, правда, довольно быстро выдохлась, так что пришлось устроить строить привал непосредственно у кромки тумана. Мимо нас прошел крупный отряд игроков. Ревийская пехота, тот самый клан, члена которого отыгрывали ведьмаков и уронили меня в провал на утете черепа. Я насчитал 12 человек и вроде даже разглядел ту самую парочку. Махать руками и кричать, как я рад их видеть, не стал. Ни друзья, ни мне. Но, к счастью, и не ПКшники. Один из группы даже подошел ко мне и предложил помощь. Усмехнулся, заметив факелы, торчащие из сумок, и сочувственно вздохнул при взгляде на мое понче. Но все равно пригласил присоединиться, если мне вдруг зачем-то надо в туман. Я вежливо отказался. Он не настаивал, только показал большой палец, кивнув на ламу. Я подождал, пока отряд не скрылся из виду. Настал мой черед пересечь границу. Она, впрочем, была нечеткой. Туман не стоял стеной, а стелился длинными шлейфами. Лама сопротивлялась, но я втащил ее в эту муть и сам нырнул с головой. Даже когда мы углубились в туман, тот остался разреженным. Дорогу под ногами я вполне различал. А вообще, все вокруг выглядело как на рыбалке в рассветный час. Деревья и кусты потеряли цвет, будто кто-то уменьшил в графическом редакторе яркость. Я шел быстро, насколько позволяла упирающаяся лама, и без всяких проблем преодолел километров пять. Если, конечно, не считать проблемой тела парня, с которым я разговаривал минут 20 назад. Я нашел еще трех его соклановцев, и у всех на спинах имелись рваные раны. Остальные члены отряда словно испарились, хотя, может, просто свернули, благо ответвления у тракта было достаточно. Впереди уже проступали очертания разрушенной таверны, про которую мне говорил незадачливый разводила. Вот тут-то и пригодились купленные предметы. Причем пригодились по-настоящему, то есть реально спасли мне жизнь. Никакое общество защиты прав потребителей не смогло бы придраться, если бы я захотел вернуть товар как бракованный. Плохо только, что все пошло в расход сразу, одновременно. И факелы, и склянки, и даже лама. Я так и не понял, что на нас напало. Тень, свист, хлопки крыльев, и миг спустя я стою один, а в руке болтается пустой, обслюнявленный поводок. Случайно уцелел только один факел. Выпал из сумки, когда утащили ламу. Я подхватил его и помчался к развалинам Используя навыки симбионта, два километра я пробежал за минуту. Нырнул в пролом, зиявший в стене, и вжался в остатки барной стойки, привалив себя трухлявыми досками. Вообще-то тут занято. Раздался тихий голос. Пончихать хоть выкинь, дурик, они на яркий цвет агрятся. И не делай резких движений». Я аккуратно убрал Хоук-мун в кабуру. Медленно стащил понча и отбросил его в пролом, через который только что заскочил. Оно не успело даже коснуться земли, когда размытое марево метнулась к стене снаружи. Несмотря на призрачный вид, тварь выбила из складки еще несколько камней. «Что ж ты тупой-то такой?» Зашипели на меня из застойки. «Это кто там такой смелый?» Я чуть привстал и вытянул шею, пытаясь разглядеть собеседника, но на улице послышались хлопки крыльев, и мне пришлось вжаться в пол. Выждав несколько секунд, я вновь поднял голову, повернулся к стойке, и через щелку в досках я разглядел чей-то глаз, внимательно меня изучающий. Аккуратно достал Хоук Мун и приставил его к чужому зрачку. «Ой, он целится в меня!» С нотками истерики взвизгнул голос, уже другой, женский. «Слышь, ствол убрал, а то я тебя его съесть заставлю!» Сдавленно рыкнул первый, а потом шепотом добавил. «Лили, прижмись ко мне, я тебя прикрою!» «Парень, убери ствол!» Послышался третий голос. «Извини, что ребята резко среагировали, ситуация нервная!» Я отодвинул дуло от щели. И узнал, наконец, Лили Ведьмачку, который пытался когда-то вытянуть из провала. Ее дружка, сбившего меня в ту встречу с щитом. Козла, конечно, хотелось бы проучить, но воевать еще и с ведьмаками я не видел смысла. Да и кланах сам по себе мне нравился. Правильные ребята, которые пришли в игру именно играть. Без всяких террористических манифестов, в отличие от первых людей. И тем более без мысли о бессмертии за чужой счет, как у хранителей. «Пушку убираю». Я старался говорить тихо, но так, чтобы меня услышали. Просто первые двое, которые со мной говорили, делали это слишком нервно. На той стороне кто-то хихикнул, а кто-то дернулся, но его придержали. «Лют, остынь». Послышался тихий треск ломающейся доски, и ко мне обратились уже чуть громче. «Давай начнем сначала. Меня зовут Зигрин, заместитель командира разведгруппы клана Ревийская пехоты. Может, слышал о нас?» «Слышал. Я Данте». Сквозь клочья пыли и паутины между гнилыми досками я разглядел небритое худощавое лицо гнома. Он явно ждал продолжения. Пауза затягивалась, и я нехотя обозначил свой род занятий. Путешественник, а вы же в Деноздане вроде бы обитали. Раньше там, но легион хорошее партнерство предложил. Ты драйка видишь? Если ты про того летучего и размытого, то не вижу. С грусти я вспомнил темное зрение, которое сейчас пригодилось бы. Но иногда слышу. Про него, это драйк. Обычно он так близко к границе не подлетает, но сейчас как будто взбесился. Ищет что-то или кого-то. И как вы с ним справляетесь? Я даже не пойму, куда там стрелять. Мы обычно не лезем на его территорию. Вмешался женский голос, и на той стороне к дырке опять приникла Лили. Ой, а мы не встречались раньше. Ты похож на одного NPC, только у того татуировка еще была вокруг глаз. Было дело. Я улыбнулся. На утесе черепа. — Ты ведь мне помочь тогда хотел, да? — спросила она и, не дожидаясь ответа, обернулась. — Лют, я же говорила, что он меня спасал. Когда же ты думать начнешь, прежде чем действовать? — Ладно, ты на Лютика не сердись, я не в обиде. — прошептал я, а за опять хихикнули. Сам бы не разобрался в ситуации. — Я не Лютик, я Лютый! — прорычал парень и показалось его лицо, красное от злости. «Сорян», — оговорился. «Я решил, что смогу его побесить попозже, пока надо было валить отсюда. Нужный столб с указателем торчал метрах в пятнадцать от развалин У вас план есть?» Плана у них не было. Собирались ныкаться и ждать, когда возродится командир отряда и приведет подкрепление. За стойкой, как выяснилось, шпротами лежали пятеро ревийцев. Зигрин был самым опытным из них. Командира же, которого он сейчас замечал, Драйк утащил в неизвестном направлении. Лютик мог неплохо танковать и по уровню, и по снаряжению. У Лили был гибридный класс рейнджера и друида. Плюс еще две низкоуровневые ведьмачки с упором в развитие на поддержку и лечение. Для всех, кроме Лютика и Зигрина, это был первый выход в туман. Сам я ждать не хотел и, в принципе, готов был сделать ставку на скорость, то есть просто сбежать. Но сначала нужно было осмотреть указатель, чтобы понять, в какую сторону направиться дальше. Я пополз по пыльному замусоренному полу. Двигался медленно, прячась за обломками мебели. Добрался до проема, где бесславно погибла понча, прислушался и выглянул из-за камней. Каменный столб-указатель темнел в тумане. Резная верхушка в форме стандартного для Авроры пернатого змея и два десятка деревянных табличек, исписанных крючковатыми символами. Таблички потрескались, часть символов стерлась, и даже не будь туманной дымки, я с такого расстояния ничего не смог бы прочесть. А подойти ближе мешала Марева, которая бродила возле таверны. Воздух внутри него как будто сгущался, а по краям проскакивали электрические змейки-разряды. Когда Драйк максимально от меня отдалился, я прицелился в его центр и выстрелил. Разрывная пуля исчезла в сгустке, не пробила насквозь, не застряла, а просто растворилась. — Ну, покажи, тучка, что ты за медведь. И тучка показала. Взревела так, что это воспринималось как удар в голову. Я чуть не потерял сознание. Посыпались системные сообщения об уроне, а я лишь тупо размазывал по щекам кровь, потекшую из ушей, и беззвучно открывал рот, как рыбы на берегу. Вторую и третью акустическую атаку я уже не услышал. Голова болела до тошноты, и полоска жизни опустилась в желтую зону. Над драйком мелькнули его статы. Как оказалось, усиленный заряд Хоукмуна сбил у него всего полпроцента жизни. Призрачное марево стало уплотняться и обретать форму. Проявились мощные крылья, короткие лапы и голова с зубастой пастью, раскрывшейся на четыре части. Досматривать преображение разъяренного монстра я не стал. Отполз на карачках к стойке. Меня заносило в сторону, но, может, оно и к лучшему. Пара таких заносов уберегла меня от молний, прожегших новые дыры в крыше. Я обогнул барную стойку и врезался в лютика, который стоял на коленях и держал над головой щит, пытаясь прикрыть девушек. Сейчас он действительно больше напоминал лютого. Оскалился от гнева и напряжения, кровь прилила к лицу. Он обернулся ко мне и что-то прокричал, но слух еще толком не вернулся. Так что расслышал я лишь «Ты долбай!» Впрочем, концовку я и так понял. Ну да, согласен, погорячился. Молния ударила в щит и срикошетила в стойку. Сухая древесина вспыхнула моментально, в меня полетели горящие щепки. Я свалился на пол и отполз к стене, огляделся и заметил в полу кольцо, ручку от дверки в погреб. Я окликнул Зигрина, показал на кольцо и развел руками. Чего тупите, мол, давно бы заметили, там же спрятаться можно. Ответная реакция гнома меня удивила. Он побледнел, вытаращил глаза и замотал головой. Я пожал плечами и потянулся к кольцу. Зигрин не выдержал и заорал. «Не трожь! Там туманные черви! Там смерть!» Он протиснулся мимо Лютого и прыгнул, пытаясь схватить меня за руку. Я буркнул. «А у нас тут можно подумать курорт!» Оттолкнув его, я потянул кольцо на себя. Промелькнула мысль, что ведьмаки, возможно, знали, о чем говорят. И зря я к ним опять не прислушался. Но против Драйка я вообще не видел шансов.